Глава пятнадцатая. Поход на второй этаж. Ночью Жози проснулась от того, что ее трясли за спину. «Кто там?» — сердито спросила она. Мягкая лапка закрыла ей пасть. Жози открыла глаза и увидела мафи. «Тише!» — прошептала та. «Вставай! Только не шуми!» «Зачем?» — еле слышно спросила Жози. «Пойдем на второй этаж, отыщем трубку, попросим почтового жаба найти Черчилля, Феню, Мулю. Они увидят, что тут происходит, и заберут нас», — изложила свой план сестра. «Или тебе здесь нравится?» «Конечно, нет», — ответила Жози и начала одеваться. «Куки, разбуди». «Нет, отправимся вдвоем», — решила Мафи. «Куки все время обижается, трудно с ней». Не надевай туфли, пойдем босиком. Тихие, как тени, собачки выскользнули из общей спальни и покрались по коридору. — Эй! — сказал кто-то за их спиной. — Не туда! Сестры обернулись, сзади никого не было. — Ты слышала? — спросила Мафи. «Ага — Ага! — кивнула Жози. — Значит, мне не показалось, — сделала вывод мафии. «И куда нам идти, если мы шли не туда?» «Налево!» — прошептал кто-то невидимый. «Там лестница на второй этаж. Трубка, наверное, в кабинете люки». Мафия и Жози двинулись налево и скоро увидели дверь, которая закрывала вход на лестницу. Мафия подергала за ручку. «Заперто!» «Пошарьте по полу!» «Там одна паркетина поднимается», — посоветовал неизвестный. «Под ней ключ спрятан!» Жози присела и через пару секунд воскликнула. «Точно!» «Тсс!» — шикнула Мафи. «Отпирай!» «Вдруг нас обманывают!» «Кто?» — уточнила Мафи. «Не знаю», — пролепетала кузина. «Мне страшно. Не пойду наверх!» Мафия отняла у Жози ключ, открыла дверь и очень осторожно пошла по лестнице, которую устилал толстый дорогой ковер. Когда мафия очутилась в холле второго этажа, она услышала шепот. — Тут роскошнее, чем у антиквара кошки Люции. Я думала, что только у нее все золотое, блестящее. Мафия обернулась. Вроде-то не хотела идти со мной. «Просто мне страшно», — призналась Жози, «Но я подумала, трус боится и не делает, а храбрый боится и делает». «Хорошие слова. Ты такая умная стала!» — похвалила сестру Мафи. «Да это не я!» — прошептала Жози. «Мне их кое-кто сказал. Чем больше думаю, тем лучше понимаю. Он мудрец, как Черчилль. «Умнее Черчилля мопса нет», — заявила мафия. Распахнула одну из дверей и подпрыгнула. «Мы попали прямо куда надо». «Думаешь, мы в кабинете люки?» — усомнилась Жози. «Конечно», — ликовала мафия. «Трубка, с помощью которой соединяются с почтовым жабом, определенно тут. Ты покарауль за дверью, а я смотрюсь Жози молча вышла в коридор. Чем удивила сестру, которая приготовилась услышать от нее вопрос. «Почему я? Вечно меня выгоняют!» Или что-то подобное. Но размышлять на эту тему не было времени. Мафи подошла к столу и начала перекладывать бумаги. Потом она смотрела подоконник, шкафы, оглянула стены, пощупала диван и кресло. Проделывать последнее было совсем уже глупо, но мафия решила изучить каждый сантиметр в комнате. Последним она открыла секретер. На глаза ей попался журнал с фотографиями, потом какое-то письмо. Мафия хорошо знала, читать чужие письма нельзя, но... Лапки сами собой вынули листок из конверта. Глаза побежали по строчкам. Дверь приоткрылась. Показалась голова Жози. «Нашла?» «Трубки нет», — прошептала Мафи. «Но посмотри на это!» Жози взяла журнал. «Ну и ну!» — сказала она минут через пять. Мафи протянула ей письмо. «Читай». Кошмар, пролепетала сестра вскоре. Что нам делать? Бежать отсюда. Да поскорей, отрезала мафия. Пошли в спальню. Надо немедленно поднять всех. Кроме ябеды, добавила Жози. Она нас выдаст.